Эмпатия – определение, способность распознавать эмоции окружающих и сочувствовать им. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, чувствительность, умение понимать. Возможные причины – глубокая восприимчивость к эмоциям, обостренная интуиция. Персонаж знает свои недостатки и сильные стороны. Персонаж совпадает на уровне внутренней энергии с другими. Сострадательность. В раннем возрасте персонаж усвоил важность любви и сострадания. Связанное поведение. Умение глубоко сочувствовать. Сострадание. Сильная связь с окружающими. Надежность и честность. Сдержанный нрав и склонность к созерцанию. Искренность, интерес к окружающим. Персонаж влияет на настрой окружающих, проецируя определенные эмоции и атмосферу. Чувствительность к чужой эмоциональной боли. Персонаж утешает, когда это необходимо. Персонаж внимательно слушает. Персонажу нравится работать с животными и находиться с ними рядом. Персонаж чутко считывает эмоции по языку тела и тону голоса. Способность распознавать неискренние эмоции. Персонаж анализирует прошлые поступки и действия, чтобы раскрыть правду. Альтруизм. Трудность в том, чтобы поставить свои потребности на первое место. Нежелание слишком открыто делиться чувствами и страха испытать эмоциональную перегрузку. Глубокое уважение ко всем живым существам. Персонаж размышляет о смысле жизни и своей роли в ней. Мудрость, способность описать чужую эмоцию, внутренние ощущения и так далее. Прочные ценности и идеалы. Желание помогать окружающим решать их проблемы. Персонаж избегает мест, где люди переживают болезненные эмоции – Онкологические отделения, тюрьмы и так далее. Желание делиться счастьем и позитивным настроем. Персонаж борется за гуманизм. Персонаж понимает, как важно отдавать и получать. Персонаж иногда чувствует, что его переполняют эмоции. Интровертность. Персонаж относится к другим так, как хочет, чтобы относились к нему. Духовность. Волонтерство, участие в благотворительных проектах. Персонаж испытывает эмоциональную перегрузку, потребность уединиться в тихом месте. Персонаж физически чувствует чужую боль, истинный эмпат. Персонаж хочет, чтобы его оставили в покое. Потребность побыть в одиночестве, чтобы восстановить силы и привести в порядок мысли. Персонажу трудно отпустить чужую боль. Персонаж выстраивает глубокие, серьезные отношения. Персонаж избегает токсичных людей и ситуаций. Связанные мысли. Девон действует решительно, но я-то знаю, что он просто переживает, что окружающие сочтут его слабым. Поразительно, сколько в том человеке ненависти. Я все вижу, несмотря на его неискреннюю улыбку нужно помочь той семье что потеряла дом они пережили настоящий кошмар веселое кино поможет максу развеяться связанные эмоции тоска внутренняя противоречивость желание пыл благодарность любовь симпатия положительные аспекты Персонажи с сильным чувством эмпатии – хорошие друзья и любовники. Они умеют слушать, проявляют искреннюю заботу и хотят для окружающих лучшего. Они стараются поддерживать позитивный настрой и получают удовольствие от коллективной энергии, возникающей при обмене положительными эмоциями. Способность ставить себя на место другого человека позволяет им глубже понимать сложные ситуации и реагировать так, чтобы улучшить общее эмоциональное состояние. Эти персонажи также способны превращать эмпатию в стремление к переменам, что делает их активными сторонниками идей, которые улучшают качество жизни окружающих. Отрицательные аспекты. Положительные эмоции способны поднять эмпатичным персонажам настроение, тогда как отрицательные эмоции бывают токсичными, утягивают их во тьму. Если такие персонажи не умеют отгораживаться, они сами испытывают чужие эмоции или боль. Это может осложнить взаимодействие с окружающими и привести к отстранению и затворничеству Кроме того, Чувствительность и искренняя обеспокоенность могут стать для эмпатичных персонажей обоюдоострым мечом, если окружающие будут пользоваться ими как свалкой для переживаний, страхов и разочарований. Переизбыток чувств ведет к эмоциональному напряжению и депрессии. Пример из кино. Сначала Оскар Шиндлер, список Шиндлера, наживался на войне. Но, став свидетелем того, как нацисты ликвидировали гетто в Кракове, он не мог не помочь выжившим евреям. В конце войны, несмотря на тысячи спасенных жизней, он с горечью думает о погибших, которых спас бы, если бы делал больше. Дополнительные примеры из кино. Доктор Малькольм Кроу, «Шестое чувство», Джон Кофи, «Зеленая миля», Диана Трой. Звездный путь – следующее поколение. Черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, асоциальность, осторожность, конфликтность, жестокость, ненавистничество, склонность к драматизации, переменчивость, замкнутость. Сложности для эмпатичного персонажа. Взаимодействие с людьми, лишенными эмпатии, например, с теми, кто страдает антисоциальным расстройством личности. Одновременное переживание множества противоречивых эмоций. Взаимодействие с тем, кто лишён морали и не ценит жизнь. Жизнь с хронически больным человеком.